Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава восьмидесятая. Старые друзья. Состояние здоровья Джоу Ци и правда оставляло желать лучшего. Нижняя часть лица, не прикрытая маской, вся пылала, а губы были необычайно бледны. Цзяо Цатун перетащила девушку на диванчик и накрыла её пледом, который отыскался в комнате. Она вся горит. Попробовав лоб девушки, огласила Цзяо Цатун: "Юхо и остальные мужчины не решились трогать Джоу Цы, но им и так было понятно, что девушку лихорадит. Уж слишком сильно полыхали её щёки. Что случилось?" спросил Гао Цы. "Откуда мне знать?" Рявкнуло Джао Цятун. Я тоже ничего не понимаю. Когда мы легли спать, с ней всё было нормально. Хотя она и была слегка напугана, но вела себя нормально. Мы даже немного поболтали. Она не кашляла и не чихала, не жаловалась на то, что ей холодно или жарко. Она заснула раньше меня. Кстати, я специально постелила нам подальше от балкона, чтобы не дай бог не продуло. Тогда чего она вся горит? когда это началось?» «Только что». Она начала ворочаться и стонать. Я крепко спала и проснулась от того, что мне жарко. Эта Джоу Ци лежала рядом со мной. Когда я открыла глаза, она уже была в таком состоянии. Я вот думаю, не связана ли ее лихорадка с экзаменом? «При чем тут экзамен?» — рявкнул Гао Ци. «Ты думаешь, система проверяет, у кого тут выше температура?» Не умничай. Хоть система и становится всё более Джао Дзятун резко замолчала, не желая провоцировать систему. Я хочу сказать, что система Иряна следит за соблюдением правил. Все остальные в порядке, и только сестрица Ци лежит в лихорадке. Может, она как-то спровоцировала это? Может, она что-то поняла об экзамене и теперь её вырубило? Вот о чём я переживаю. Вы не трогали кровать? спросил Циндю, обойдя всю комнату. Нет. А мебель? Нет. Маски, одежду. Мы ничего не снимали. Маски, одежду. Мы ничего не снимали. Она выходила ночью из комнаты. Не знаю, не уверена, но думаю, что нет. Кто? Так кто, кроме вас, решится на такое? Она хоть и не трусиха, но и не герой, прочистив горло, продолжила Чжао Цятун. Даже если бы ей захотелось в туалет посреди ночи, она бы разбудила меня. Тогда это как-то связано с ужином, подытожил Цин Дзю. Все они спокойно ели и пили за ужином, и только Чжоу Цы не притронулась к пище. Возможно ли, что — встрял Гао Ци. — В правилах четко сказано, что мы должны выполнять все пожелания герцога. — Этот болезненный приказал нам наслаждаться едой, а Джо Ци ничего не ела. — Может, это наказание за то, что ослушалась приказа? — Нет. — сразу же отмел это предложение Ю Хо. — Почему нет? — Она выпила немного вина. — Всего глоток, но это считается. К тому же в правилах сказано, что накажут группу, а не только виновного. А со мной всё в порядке. Точно. Тогда дело не в ужине. Не зная причины такого состояния, они мало что могли сделать. Цзяо Цятун намочила полотенце холодной водой и положила его на лоб девушки, надеясь, что та придёт в себя, но Чжоу Цы так и оставалась в бессознательном состоянии, что бы они ни делали. Она оставалась без сознания. Девушка даже не стонала. Пока остальные решали, чем же ей помочь, на балконе раздался шум. Обернувшись, они увидели, что там стоит Ян-Шу. «Откуда ты здесь?» Спросили ее остальные. «С балкона, откуда же еще?» Ян-Шу задрала полы платья, преобразовывая его в юбку и тем самым обнажая голые ноги. Она была без обуви. Скорее всего, она оставила туфли в комнате. Трое мужчин тут же тактично отвернулись. «Чего отворачиваетесь?» – спросила Ян-Шу. «Ни разу в жизни не видели девушку в юбке?» «Ну что на это ответишь?» Все трое осторожно повернулись в сторону Ян-Шу. Гао Ци бросил быстрый взгляд на Джао Дзятун, затем окинул взглядом Джо Ци и Ян-Шу. Все три жены были навязаны системой. Так почему же девушки оказались такими разными? Это чёртово платье такое неудобное, пробубнела Яншу, выуживая откуда-то из-под платья маленький чемоданчик. Увидев это, не только мужчины, даже Цзяо Дзятун и та была поражена. Откуда ты это вытащила? У этого платья три слоя юбок, да ещё и корсет. Между юбками можно спрятать что захочешь. Гарантирую, оно оттуда не выпадет. Ян Шу при разговоре слегка приподнимала подбородок, что придавало ей властный и жёсткий вид. Из-за этого многим казалось, что с ней трудно поладить. Девушка раскрыла чемоданчик, в котором обнаружились лекарства. Как ты узнала, что Цао Цзы больна? удивлённо спросила Цзао Тятун. А откуда у тебя лекарства? Спросил Гао Ци. «А что такого странного в том, что я ношу с собой лекарства?» Прошагав мимо опешившего Гао Ци, Ян Шу присела перед девушкой и принялась осматривать ее. Она приподняла зрачки Джо Ци, затем силой раскрыла рот и осмотрела его, после чего приложила палец к шее и посчитала пульс. Все ее движения были четкими, выверенными, и не совсем нежными. «Ты врач?» спросил Юхо. «Не совсем. 90% всех ее симптомов вызваны шоком. Вот только непонятно, что вызвало сам шок», принялась докладывать Ян Шу. «Сейчас она стабильна, только температура повышена». «У вас здесь есть вода?» Джао Дзятун передала ей тазик с водой. «Пить!» а не мыть руки. Цзяо Цятун покачала головой. Даже у неё наблюдателя эта девушка вызывала трепет. Поэтому Цзяо Цятун поспешила добавить. Вода нужна, чтобы помочь ей запить лекарство? Если да, то можно обойтись и без воды. Я знаю один трюк, которому меня обучили в армии. Я помогу ей проглотить таблетку. И Цзяо Цятун действительно удалось заставить Джоу Цы проглотить таблетку. Это удивило Ян Шу. Ты служила в армии? спросила она наблюдателя. Да. А что, не похоже? В последние 2 года я слегка расслабилась, улыбнулась Цзяо Цятун. Ян Шу никак не прокомментировала её слова, повернувшись к Юхо. А ты тоже должно быть служил в армии. Затем она повернулась к Циндю. «И ты тоже». Последним она взглянула на Гао Ци. «А ты точно не служил в армии». Мисс Ян тем временем продолжала. «Ты в ужасном состоянии, хотя это не исключает вероятности того, что все это лишь притворство». «Ты сказала, что ты не совсем врач». «Что это значит?» Присутствующих заинтриговала эта девушка. «Я изучала медицину». это сложно объяснить более подробно». «А-а-а», – протянул Гао Ци. «А я думал, что ты служила в военном медицинском отряде. Ты хороша в анализе людей. Я работала с военными проектами», – уклончиво ответила девушка и поспешила сменить тему. Было ясно, что говорить о своем прошлом ей не хотелось. Внезапная и непонятная болезнь Джоу Ци спутала все планы. В такой ситуации было бы неправильно устраивать хаос в замке, так что Цинь Дзю и Юхо решили пока повременить с реализацией задуманного. Собравшись в одной комнате, они одновременно следили за состоянием Джоу Ци и обсуждали экзамен. Джао Дзя Тун и Гао Ци пытались сложить хоть какую-то информацию из слов герцога его дворецкого и слуг. Ян Шу не вмешивалась в их разговор, и лишь внимательно следила за каждым присутствующим. "Я всё думаю о том, что с этим экзаменом что-то не то", сказал Цин Дю Юхо. "Что именно?" "Групповое наказание". "С чем-чем? А вот со слухом у Гао Цзы было всё в порядке". Услышав слова Цин Дю, он тут же мысленно закатил глаза. Ну давай, заводи свою шарманку про нарушение правил. На прошлых экзаменах система чётко обозначала способ наказания, отметил Циндю. Например, на экзамене по иностранному языку было чётко сказано, что в качестве наказания система уложит в гроб виновника. Или же вот ещё один пример. Замените умерших экзаменующихся Пусть так, но хоть немного было понятно, чего ожидать. Но на этом экзамене она всего лишь сказала групповое наказание. Но что за наказание? Как оно будет реализовываться? Об этом система умалчала. Юхо сразу же обратил на это внимание. В конце концов, его больше всего волновало нарушение правил. Как думаешь, «Что система имела в виду?» – спросил его Циньдзю. «Просто у проклятой системы ни на что получше не хватило мозгов», – холодно ответил Юхо. Джао Цзятун и Гао Цзи аж подпрыгнули на этих словах. «Ты осмеливаешься ее ругать?» – спросил Гао Цзи. Выражение лица Юхо стало еще холоднее, а Циньдзю тихонько рассмеялся. «Нет, нет, просто я удивлен. Раньше ты так редко ругался», промямлил Гао Ци. Наблюдатель А, которого помнил Гао Ци, был холодным, безразличным и молчаливым парнем. А еще он умело применял сарказм. Как только великий наблюдатель гневался, то каждое его слово тут же превращалось в острую иглу, которая била прямо по больному. Об этой его особенности знали все другие наблюдатели, но, будучи другом наблюдателя А, Гао Цзи чувствовал, что даже бросая саркастические комментарии, А все равно сдерживался. Точнее сказать, все наблюдатели сдерживались. Когда за тобой следят круглые сутки из года в год, поневоле начнешь сдерживаться и прятать свое истинное Я. По крайней мере, начнешь делать вид, что сдерживаешься. Но наблюдатель А всегда был другим. Между собой другие наблюдатели даже шутили, что парню присвоен ранг А не потому, что он очень сильный и умный, но ещё и потому, что он едва ли не близнец самой системы. Он быстрее остальных приспосабливался ко всем изменениям системы, при этом всегда оставаясь холодным и безучастным. На его лице редко когда проскальзывали эмоции. Нет, он мог быть несчастным, нетерпеливым, переборчивым и даже проявлять отвращение. Но вот такие эмоции, как раздражение, гнев, грусть, радость, печаль или даже желание выругаться, эти эмоции наблюдатель а не испытывал. Лишь когда кто-то провоцировал его, только тогда он мог проявить толику эмоций. Но эти моменты были редки. именно к такому наблюдателю а и привык гауцы вот только в те времена ему было всего лишь 20 с небольшим и если бы не эта проклятая система он был бы обычным молодым парнем которому не чужды все человеческие эмоции и хотя благодаря своей красоте он мог бы быть немного самодовольным всё равно бы смеялся когда счастлив грустил бы когда плохо ругался бы когда был зол Он бы встретил людей, которых возненавидел, но также встретил бы и людей, которых полюбил. Если бы не система, он бы ни за что не стал холодной, бесчувственной машиной. Он бы прожил обычную жизнь, обычного человека, наполненную радостными и грустными моментами. Когда они ехали в карете, Гао Ци почему-то был уверен, что Юхо ни капли не изменился. что эффект от влияния системы слишком глубоко въелся в парня, буквально сросся с ним, что даже несмотря на потерю памяти, наблюдатель А так и останется холодным и безэмоциональным. И лишь сейчас, в этот самый момент, когда Юхо говорил с Цинзю, Гао Цы Ци наконец-то увидел в нём проблески той жизненной силы, которая должна быть в каждом молодом человеке. Это было непривычно. Но Гао Цзи был очень счастлив увидеть Ю Хо таким. Да, Гао Цзи был очень, очень счастлив. Настолько счастлив, что даже начал более благосклонно посматривать в сторону Цзинь Дзю.